По возглашении соборным протодиаконом обычное воскресение православия анафимы всем еретикам и отступникам от Ария до Гришки отрепьевой и Мазепы архиерей взошел нам вон и сказал слово о власти и чести царской. В слове этом доказывалось то, что должно было сделаться краеугольным камнем святейшего синода. Государь, глава церкви, Вопиет, учитель народов апостол Павел, несть «Не бо власть аще не от Бога, сущая же власть от Бога учинены суть. Тем же, противляясь власти, Божию повелению противляется. Дивная воистину вещь. Сказал бы, что от самих государей послан был Павел на проповедь, так прилежно увещевает, как бы молотом толчет. Тоже паки и паки повторяет, от Бога, от Бога власть. Молю всякого рассудить, чтобы мог сказать больше самый верный министр царский. Приложим же еще учению сему как бы венец, имена и титлы властям высоким, приличные, которые паче украшают царей, нежели парфиры и диадемы. Какие же титлы, какие имена? Богами и Христами самодержцы нарицаются. За власть от Бога, данную богами, сиесть наместниками Божиими на земле наречены. Другое же имя, Христос, сиесть помазанный, глаголится от древней онной церемонии, когда елеем помазаны были цари. И апостол Павел говорит, «Раби, послушайте Господей своих, якоже и Христа». Все Господь со Христом равняет апостол. Но что весьма удивляет нас и как бы адамантовую бронёю истину сию утверждает, того приминуть не можем. Не только добрым, но и злым, и неверным, и нечестивым властям повиноваться велит Писание.